Глава 13. Федор Андреевич сидел за столиком в дешевой таверне, лениво потягивал кисловатое вино и посматривал по сторонам. Отсюда до логова похитителей шейха не больше квартала, поэтому наблюдать за их домом не составляло никакого труда. На капитане была просторная бархатная блуза, широкие штаны и сандалии, а на голове темный парик и широкополая шляпа. Маркиз уверял, что его уловка — С заметкой в разделе хроники непременно привлечет внимание врагов и поможет ввести их в заблуждение. — Пусть думают, что тебя нет в живых, — посмеивался Лоренцо. — Сейчас мы ослабили их, а теперь пора нанести решительный удар. Однако решительных ударов Кутергин как раз и опасался, не без оснований, беспокоясь за жизнь Мансур Халима. Да Эсти упорно загонял похитителей в угол, а загнанная в угол крыса кидается и на льва. вспомнив о встрече с раздольским капитан решил нарядиться художником и последить за домом где содержали слепого старика благо федор андреевич умел недурно рисовать а поскольку в италию приезжали живописцы из разных стран его акцент не должен вызвать никаких подозрений маркиз отнесся к новой затее русского скептически люди Пепе не спускали глаз с дома на обрыве и его обитатели На реке сидели рыболовы, на улице просили подаяния нищие, играли бродячие музыканты. Уже стало известно, что похитителей осталось всего трое, причем один из них итальянец-южанин. Он обычно ходил в ресторан за обедами, но брал не три, а четыре порции. Значит, Мансур Халим в доме. Я порядком переволновался, когда к ним заявилась полиция, признался как-то маркиз. Сначала хотели взять Мирта на улице, но тот долго не выходил, И услужливый Симона послал офицера и двух солдат. — Бог мой, сейчас меня просто бросает в дрожь при мысли, что могло там произойти при появлении полиции. Просто чудом обошлось. — Кто этот Симоне? — поинтересовался капитан. — Глава местного сыска, — улыбнулся Доести. — Поэтому я приказал не трогать никого из этих подлецов, пока мы не готовы разделаться с ними одним махом. И все же Федор Андреевич не мог сидеть сложа руки и ждать... Его натура требовала действия, поэтому он и устроился за столиком таверны. Ее хозяин громко именовал подаваемое в глиняных кружках темное вино Марсалой, но, по мнению капитана, здесь из бочек наливали просто дешевенькое пойло, не имевшее ничего общего со знаменитым виноградным вином. Правда, цена соответствовала качеству. Капитан разложил на столе папку с бумагами, карандаши и уголь, сделал несколько набросков живописной улочки и по просьбе хозяина — Нарисовал его портрет, чем снискал немалое уважение и вызвал взрыв бурной благодарности, когда отказался от платы. На третий день на него совершенно перестали обращать внимание. В глазах постоянных посетителей он превратился чуть ли не в предмет интерьера, как стойка из мореного дуба, треногие табуретки, широкая веранда, увитая плющом, и закопченный котел, подвешенный над очагом. Это как нельзя лучше устраивало Кутергина. Он садился за столик на веранде, Заказывал кружку вина и рисовал. Вскоре в его папке появился портрет сухощавого, неулыбчивого, светлоглазого человека, часто выходившего из дома над обрывом. Потом к нему добавился портрет курчавого толстяка лет сорока, и, наконец, капитан принялся за портрет южанина. Свои рисунки он показывал лючии. Сухощавый человек не вызвал у нее никаких эмоций, однако девушка предположила, что это загадочный мирадор. В Толстяке она сразу узнала Бениту Мануэля, который вместе с погибшим Шарлем увез ее из монастыря Святой Терезии. Сегодня вечером Федор Андреевич надеялся показать ей итальянца. Маркиз говорил, что генуэзские бандиты покинули похитителей и отказались помогать им в дальнейшем. Видимо, здесь немалую роль сыграл старый Пепе, невозмутимо посасывающий трубочку. Значит, южанин не входит в тайное сообщество генуэзских уголовников? Тогда откуда он взялся и почему примкнул к французам? Лючей постоянно твердила, похитители — французы. И между собой они общались исключительно на языке Вольтера и Дидро. Мирта Роберта она вообще не видела. Он появился вместе со слепым шейхом после побега девушки. Капитан уже приметил, что из дома выходит только один из его обитателей, а остальные остаются караулить пленника. Пойдут ли они искать сообщника, если тот не вернется к назначенному сроку? Кто знает. Велик соблазн захватить того же Мирадора, Бенито Эммануэля или Южанина, но риск неизмеримо велик. Оставшиеся могут прикончить Мансур Халима и скрыться. Пока они еще надеются вызволить из крепости Мирта и улизнуть из модены вместе с пленником, но с каждым днем эти надежды тают, как снег под солнцем. И тогда... установившееся шаткое равновесие, качнется в непредсказуемую сторону. Ага, вон появился южанин с сутками в руке. Коренастый, крепкий, он легко шел по улице с какой-то звериной грацией, постоянно готового к прыжку хищника. Сейчас итальянец войдет в ресторан, возьмет заказанные блюда и вернется в дом. За это время Федор Андреевич должен постараться в основном закончить его портрет. Позировать южанин, естественно, не собирался. Неожиданно на рисунок упала тень, и капитан поднял голову. Около его столика остановился старик с неаккуратной щетиной на впалых щеках, покрытых сеткой склеротических морщинок. Красный нос и мокрые губы выдавали в нем горячего поклонника Бахуса. Время близилось к обеду, а старик уже не твердо стоял на ногах. Такое редко отмечалось среди завсегдатой в таверны. Обычно ее посетители знали меру, к тому же все они жили поблизости, а этого человека Федор Андреевич видел впервые. — Он здорово похож на своего отца! — пробормотал старик, показав на незаконченный портрет. — Вы его знаете? — заинтересовался русский и сделал знак хозяину подать еще пару кружек. Старик правильно расценил такой жест, как приглашение присесть за столик, и опустился на колченогий табурет. — Его? — слезящиеся глаза незнакомца проводили скрывшегося за углом южанина. — Я хорошо знал его отца. Он был лодочником в Неаполе. — О, так этот сеньор неаполитанец. — А ты француз? — старик сделал добрый глоток из кружки и вытер губы тыльной стороной ладони. — Нет, я не француз и не австриец. Моя родина далеко на севере. — Ненавижу французов. — пробормотал пьяница. Он допил кружку и тут же подвинул к себе вторую. — Насчет его отца можешь не сомневаться. Память еще никогда не подводила старого Ренату. Я хорошо помню, как тут дрались русские с французами. Правда, я тогда был совсем мальчишкой. Наверное, ему не меньше семидесяти, — быстро прикинул Кутергин. — Но откуда он знает отца южанина? — Одно время мы жили по соседству, — продолжал Ренату, как бы беседуя сам с собой. Тито еще мальцом, отличался дурным нравом, но сколько отец не колотил его, так и не выбил дьявольские семена из сыночка. «Вы тоже из Неаполя?» «Да», — с достоинством ответил Ренату. «Меня так и прозвали Наполе, что значит неаполитанец. Я то покидал свой прекрасный город, то вновь возвращался, пока не уехал совсем, почти как Тито. Тито...» Капитан сделал вид, что не понимает, о ком идет речь. Ну да, этот старик ткнул в портрет пальцем. Он там прилично насолил некоторым сеньорам и почел за благо исчезнуть. «Ну, куда денешься в нашей маленькой стране? Дурак, они уже идут по его следу. Он хрипло рассмеялся и одним махом осушил вторую кружку. Русский заказал еще и уважительно заметил. Вы многое повидали, сеньор Динату. Как же вы очутились здесь? — пьяница небрежно отмахнулся. — Теперь мои исповеди интересны лишь досужим чудакам вроде вас, сеньор иностранец. Даже Господь не призывает к себе, а ведь мне перевалило за восемьдесят. Попы слушают из вежливости и думают, как бы поскорее отделаться от старого пьянчуги. Сыновьям и внукам не до меня, а у правнуков другие дела. В их возрасте значительно интереснее заглянуть под юбку к смазливой девчонке, чем слушать прадеда. Ты спрашивал, как я очутился здесь? Я бежал из Неаполя. — Почему? Вынудили обстоятельства или искали лучшей доли? — Обстоятельства? Старик фыркнул и раскурил трубку. Он явно наслаждался вниманием собеседника и дровой выпивкой. — Вы что-нибудь слышали о тайных обществах, сеньор иностранец? — Естественно, — кивнул русский. Рассказ старика начал его занимать, но как бы заставить хмельного болтуна повернуть ближе к таинственному Титу? «Прекрасно!» — Ренато важно кивнул. «Откройте глаза и смотрите, сеньор! Перед вами один из прославленных массодиери Ренату Наполи. В моем возрасте можно говорить правду, как перед лицом создателя, поэтому я не боюсь признаться, что застрелил одного важного негодяя и покинул Неаполь навсегда». Тогда тут шла большая война, и мне сразу же нашлось местечко в рядах сражающихся. — Вы имеете в виду войну с австрийцами? — осторожно уточнил капитан. — Какие к дьяволу австрийцы! — Ренату сердито стукнул кружкой по столу, расплескивая вино. — Старый маркиз Дэсти сцепился с Делла Скала. — Чтобы меня не достали с юга, я должен был примкнуть к кому-то на севере. Массадиери Скалы любили называть себя перламутровыми рыбами. Федор Андреевич затаил дыхание. Перед ним сидел живой свидетель давней вражды отца сеньора Лоренцо с его могущественным противником, на чьей же стороне сражался старик. Конечно, многое в его рассказах просто выдумка и шелуха, вылетающая из щербатого рта вместе с винными парами, но где-то таилось и зерно истины. Мне вовремя шепнули, что скала — масон, а все масоны глядят в рот французам. Поэтому я примкнул к Массадиере Маркиза, — продолжал старик. Знаменитый Пепе тогда был сопляком, и я учил его стрелять из ружья. — А почему вы сказали, что Тита уехал почти как вы? — постарался вернуть собеседника к интересовавшей его теме Кутергин. Зачем ему сейчас были и небылицы о засадах в горах и ночных поножовщинах? Меньше, чем в квартале отсюда на краю обрыва стоит дом... в котором заветная шкатулка с костяной картой караванных троп и колодцев, рукописная книга и сумка с бумагами полевых съемок. И в этом доме слепой шейх Мансур Халим. И в этот дом сейчас принесет сутки неаполитанец Тито. — Тито? — переспросил Ренату. Зажав в зубах прокуренную трубку, он вытянул руку и начал загибать крючковатые пальцы. — Он застрелил Матео! — и его брата по прозвищу Фазан, а потом всадил пулю в лоб лейтенанту Массадиери и бежал. В данном случае речь идет не о воинском звании, а о должности помощника руководителя какого-либо подразделения в итальянских тайных обществах того времени. Говорят, все из-за женщины. Плюньте на этого болвана, сеньор, ему осталось недолго. Неаполитанская камора... осаде прекрасного города у подножия Везувия накажет отступника. На его месте нужно было заручаться поддержкой сильных, как я, а не прятаться в норку, подобно мышке. — Откуда вам все это известно? — недоверчиво прищурился русский. — Ведь вы давным-давно покинули Неаполь. — У каждого приличного человека, родившегося на юге Италии, всегда имеется куча родственников, — усмехнулся старик. — Давайте я вам лучше расскажу, как мы после Пасхи «Устроили засаду в виноградниках». «Не слушайте его, сеньор!» Неожиданно вмешался в разговор, неслышно подошедший к столику хозяин трактира. «На поле наплетет вам небылиц? Его тут давно никто не слушает. Все его дружки давно на кладбище, вот он и пристает к любому свежему человеку». «Замолчи, винная бочка!» — рявкнул Ренату. «Если не хочешь, не слушай. А сеньору интересно!» «Да-да», — подтвердил Федор Андреевич. «Принесите к нам лучше еще вина и чего-нибудь закусить». Хозяин недоуменно пожал плечами и ушел. Старик допил вино и долго бурчал, но ну а потом вдруг уронил голову на грудь и засвистел носом. Трактирщик принес заказанное и хотел разбудить его, но кутергин не велел. Пусть все выпьет и съест. Он поднялся и бросил на стол несколько монет. Наверное, видняги не сладко живется. Что? хозяин негодующе выпучил глаза. Его семья, одна из самых состоятельных в городе. Видите большой дом на горе? Он живет там, просто бедняга немного тронулся умом от старости, вот и мелет языком. Недавно приезжал какой-то важный господин, чтобы записать его болтовню, но, узнав, что он француз, Рената его выгнал. — Надеюсь, он не обидел вас, сеньор? — Старик, бывает очень груб. — Все в порядке, — улыбнулся капитан. — Когда проснется, скажите, что я непременно приду послушать его и написать портрет. Хозяин скорчил кислую мину, как бы желая сказать, зачем писать картины с таких образин. но промолчал и почтительно поклонился, провожая посетителя. Федор Андреевич зажал папку с рисунками под мышкой и почти побежал по улице, надеясь свернуть за угол, прежде чем из-за него появится Титу. Почему-то он поверил в рассказ Ренату и решил немедленно проверить, действительно ли у старика отменная память и куча родственников в Неаполе, или прав хозяин таверны, и все не лишь пьяный бред и плоды возрастного слабоумия, Только бы успеть перехватить южанина, пока его не видно из окон дома, где обосновались похитители. Свернув за угол, он чуть не столкнулся нос к носу с тем, кого искал. Тито посторонился, давая дорогу, но Федор Андреевич опять очутился перед ним. — Сеньор Тито, — вежливо осветился он, — вы обознались. Южанин хотел обойти настырного незнакомца в широкополой шляпе, но тот, понизив голос, сказал... В Неаполе не забыли про Матео и его брата по кличке Фазан. — Я не понимаю, о чем вы говорите, сеньор. Тито отвечал без раздражения, так как говорят со случайным прохожим по ошибке, принявшим тебя за своего знакомого. Извините, меня ждут. — А еще лейтенант, — продолжал гнуть свое Кутергин, — думаю, люди Камора скоро будут здесь. — Сеньор иностранец? — полуутвердительно спросил южанин. — И ему хочется поразвлечься. Дайте мне пройти. — Но они могут и не узнать, где искать сына лодочника, — заговорчески подмигнул Федор Андреевич. — Услуга за услугу, согласны? — Здесь не место и не время. Быстро, стрельнув глазами по сторонам, буркнул Титу. — После полуночи приходите в развалины римский бань. Там мы без помех обсудим все дела. — Идет, — согласился капитан. — Никому ни слова. Неаполитанец осклабился и поспешил уйти. Возвращаясь в дом маркиза... Капитан все время спрашивал себя, правильно ли он поступил, и, самое главное, придет ли Тито навстречу в развалинах. Дома, выслушав его рассказ, сеньор Лоренцо пришел в ужас. Вы сумасшедший, Теодор! Он же мог пырнуть вас ножом! На его совести и так трое, если не больше. Интересно, а сколько на совести пп его сыновей или других мосадиери, беспрекословно подчиняющихся маркизу? — Сам сеньор, если кого и отправил на тот свет, то на дуэли, в присутствии секундантов, защищая свою честь в поединке. — Но сколько душ улетело к правоцам по его приказу, — подумал Федор Андреевич, но вслух сказал совсем иное. — Пустое. Не нужно так волноваться, сеньор. На улице было достаточно прохожих, и он вряд ли решился бы. — Вы плохо знаете неаполитанцев, — насупился Лоренцо. — Кстати, наш друг Симона как следует опросил своего офицера, арестовавшего Мирта, Так вот, полицейский видел в доме старика. Ему сказали, что это слепой и глухой отец слуги. — Мансур Халим? — Я уверен, — кивнул маркиз. — Все сходится. Вы узнали об этом разбойнике от... — Старика Ренату, — подсказал капитан. — У него богатый дом в модене, и он якобы когда-то служил вашему отцу. Сейчас Ренату разменял девятый десяток и живет с семьями сыновей. — Кажется, действительно был такой, — задумчиво наморщил лоб до эсти. — Надо спросить Пепе, он должен точно знать. — Честно говоря, я думал, что старые гвардейцы уже все переселились на кладбище. Если старик именно тот, за кого себя выдает, мы сегодня же все узнаем об этом Титу. — Он и так сказал достаточно. — Ночью я должен встретиться с неаполитанцем. — Даже не думайте, — замахал руками маркиз. — Парни Пепе сделают все и без вас. — Я должен пойти сам, — твердо ответил Федор Андреевич. — Встреча назначена со мной. А не с парнями, пепе. Сеньор Лоренцо обреченно вздохнул, подошел к шкафу, открыл его и подал русскому тяжелый сверток в грубой холстине. Примеряйте, упрямец. Капитан развернул холстину и увидел наглухо застегивающуюся куртку из толстой кожи. Внутри ее лежал отливавший синеватой сталью жилет из тонких стальных колец. Кольчуга. В середине XIX века, когда по рельсам бежали поезда, а по морям плыли пароходы, она спасет от ножа или шпаги. И может значительно ослабить силу пули, объяснил маркиз. Надевайте, а сверху накиньте плащ. Но одного я вас все равно не отпущу. А теперь обедать. Лючия уже, наверное, заждалась.